Полковник казался официальным в своей алой форме и белоснежном халате поверх нее. «Я вижу, вы взволнованы, Райленд, успокойтесь», — сказал он. Стив многозначительно коснулся своего железного воротника, полковник улыбнулся. «Естественно», — сказал он, — «но вы ведь стремитесь от него избавиться, а? И наилучший способ сейчас — это успокоиться, потому что в первую очередь вы должны внимательно выслушать меня». Я должен рассказать вам о рифах космоса. Рифы космоса. Райланд судорожно глотнул и попытался расслабиться. Вокруг него рассеивался туман забытья, заслонивший годы, прожитые в изоляционном лагере. Он снова лежал привязанный к кушетке в комнате терапевта, с холодными электродами на запястьях, и в лицо ему било слепительный свет. К нему склонился доктор Трейл, толстый и вежливый, с тихим голосом раз за разом хрипловато повторяя слова: "пространственник, пирапод, нереактивная тяга риф и космоса". Доктор не торопясь записывал, как реагировал на эти слова его пациент. "Успокойтесь, Райланд", откуда-то издалека, нежный голос полковника. "К этой проблеме нужно подходить постепенно". Первый этап – ознакомить вас с информацией, которую я должен сейчас представить. Да, конечно, вздохнул Райленд, я понимаю. Он отчаянно пытался расслабиться. Возможно, в рассказе полковника он найдет ответ на загадку трех потерянных дней. Давайте сначала немного выпьем, предложил полковник. Райленд заколебался, алкоголь всегда был под запретом и в лагере, и в академии. соединяется, сказал полковник, подмигивая. Небольшая трансфузия не повредит. Он открыл шкафчик и вытащил оттуда стаканы и маленькую коробочку. Пока Лескюри наливал в стаканы, Райланд нетерпеливо вернулся к теме их разговора. Рифы и космосы, что это? Наверное, метеоритные облака, поскали Лескюри захохотал. Нет, это примерно то же, что и кораллы в рифах. Прошу он поднял свой стакан. Ну вот, другое дело, заметил он, прикубив и открыл коробочку. На стол высыпалась целая коллекция фантастических существ, вернее, их миниатюрные подобия, которые были приготовлены из пластика. В Райланд взглянул на них почти машинально, обдумывая слова Левскиуре. Но ведь карал это про биодеятельность и живых организмов. Полковник кивнул, и рифы космоса тоже построены живыми организмами, только на их создание ушло гораздо больше времени. Райленд внезапно поставил на стол нетронутый стакан, напиток расплескался. «Но какие организмы могут жить в космосе?» «Как какие?» — очень серьезно сказал полковник, постукивая пальцем по пластиковым игрушкам. «Примерно вот такие же». Это уменьшенные модели реально существующих животных. Кроме того, имеются еще и сами создатели рифов, простые одноклеточные организмы. Они существуют повсюду. Усилием воли Райленд принудил себя говорить медленно и рассудительно. Сегодня утром я получил приказ машины. Я должен заняться гипотезой о равновесном процессе, и с этого момента я постоянно думаю... по теории Хойла и некоторых других его предположениях о том, что жизнь появилась ещё до образования планет, она возникла под воздействием ультрафиолетовых лучей в остывающих облаках газа и пыли вокруг звёзд. Но как эта жизнь могла уцелеть, облака исчезают, когда начинается формирование планет? Жизнь умеет приспосабливаться, сказал полковник. поднимая на ладони пластикового дракона и снова отпив из своего стакана оставим в стороне пока непознанные аспекты продолжал он жизнь есть сочетание материи и энергии эффект хоя ло постоянно снабжает её материей в виде облаков водорода который постоянно рождается в межзвёздном пространстве а энергию жизнь добывает сама каким образом синтезировано на основе водорода более тяжёлые элементы торжественно заключил полковник он щёлкнул выключателем с потолка скользнул экран